Лекарь-колдун Алена Иванова, как встретила Дениса Клочкова, так скорей домой пошла и спросила квасняка Прошку, не бывал ли у нее со Смоленска человек. Прошка сказал, что такого человека не было. Заходил к нему сват, квас у бочонок купить, так то не со Смоленска, а... Алена Иванова слушать его больше не стала, побежала скорей к Пахому Терентьеву в Китай-город. Не бывал ли Дениска у Пахома, но и там Дениса не было. Посудили они с Пахомом, что за притча? С чего Денис от нее бежать кинулся? — Не иначе, — сказал Пахом, — как он, вор и бездельник, казну пропил, что ему сват для тебя дал, вот и хоронится, а мы про то свату доведем. Я, но не в Смоленск, малого с товаром посылаю. Садись, пиши батьке грамотку. Алена письмо написала и пошла домой. Только в ворота вошла, смотрит во дворе стрельцы и подьячие из приказа. Сердце у Алены упало. Какая еще новая беда! Хотела было назад в калитку шагнуть, да куда? Стрельцы уж к ней бегут, за руки хватают, а тут из под клети два стрельца Прошку вывели. Хозяйка его за ним бежит, ревет, погнали ее назад в избу. Стрельцы не велел дьяк приводить, а Прошка ничего идет себе ухмыляется. Без него небось дело не обойдется, а ему что ж? Худо ему никакого в приказе не сделали поговорили, да и домой отпустили, а квас-то потом как шипк пошел. Каждому охот послушать, как квасник про колдуна рассказывает. Там-то в приказе он с первоначалу всего и не припомнил, а как добрым людям рассказывать стал, много еще чего про Андрейку надумал. Пока до приказа шли, Прошка все руками разводил, добормотал да что-то про себя, вспоминал, чтоб опять чего не забыть. У самого приказа попался им навстречу попсилантий. Посмотрел на Алену и головой жалобно покачал. Алена ему низко поклонилась. Поп до нее добр всегда был. Вошли в приказную избу. В первый раз еще Алену туда впустили. Приказные все злые, видные, не глядят. Старший дьяк, нахмурившись, сидит, пишет чего-то. А в углу-то, ох, матерь божия! Андрейка ее связанный стоит худой, худющий. Кафтан грязный, изодранный, А ведь справный был, как провожал его. Как увидел Андрей к Алену, так и кинулся к ней. Не то плачет, не то смеется, но стрелец живо его отдернул. Алма Иванов глаза поднял, велел Алёне от мужа подали встать. И Афоньку в палату позвать приказал, да и Феклицу тоже. На квасняка дьяка не взглянул, а тот на месте не стоит. Так и подмывает его все рассказать, что он как шел надумал. Вот жалко лишь, что боярина нет». А тут, словно по его хотению, дверь с улицы распахнулась, и вошел сам боярин, Юрий Андреевич Сицкий. «По что кликал меня, Иваныч?» – спросил боярин. «Аль новое что сыскал?» «И то новое, боярин, почитай, энклеохота. Грамотка из Смоленска, да допрос, что я Емельке, что из Смоленска прислан, учинил, а я тем временем других поспрошу». «Ну, Прошка, чего рот разеваешь?» – сказал дьяк Кваснику. Говори, коли что про андрейкина колдовство ведаешь. Ведаю, государь, все подлинно ведаю. Запамятовал тем разом, не поспел сказать, как мне не ведать. А прич меня никто, почитай, того и не ведает. Но коли ведаешь, так и сказывай, зря не мели. Видал, как Андрейка ворожит, бесов скликает? Видал, государь, как не видать. Вот в ночи, как почнет Андрейка бесов скликать, да как они к ему налетят, да как почнут по горнице скакать а мне в подклете чутко, как они гомонят да топотят, а я вверх-то заберусь да в щелку-то и подглядаю. обеси беси зеленые да рогатые да хвостатые полна горница, и ведьмы с ими в ступах да с помелами. А зубаем-то беси те ляскают, и пламя-то из ротов так и шибает, я так с лестницы-то кубарем скачусь, вот и старуха моя. — Ах ты страсти какие, пережечь тебя надвое! — вскричал боярин. Он оставил грамоту и с любопытством слушал Прошку. Даже глазки заплывшие открылись. Но Дьяку Прошкин рассказ не очень понравился. «А для какой справы Андрейка тех бесов вскликал? Чай не для пляски? Сказывай, напускал он тех бесов на кого? А как?» «Напускал, государь, напускал!» С охотой заговорил Прошка. «Возьмет какого беса и тотчас напустит?» «Да как напускал-то, ведаешь? Приговаривал, чай что?» — Приговаривал, — повторил Квасник не так бойко. Э, — Как не приговаривать? Только вот э, малость запамятовал, как он приговаривал-то. Дай срок. — Государь-батюшка, — сунулась вдруг горбатая старушонка Феклица. До той поры она стояла в углу, никто об ней не вспоминал. — Дозволь, государь, я тебе подлинно скажу, что вор Андрейка приговаривал. — Говори, коли ведаешь. «Стану я, не перекрестясь, уйду я, не благословясь, пойду я на море-океян. Есть на море-океяне лежит бел горюч камень, на том камне стоит дерево суховерхое, и как то дерево сохнет, чахнет, так бы, раб Божий, какой сохнул, чахнул. На кого так по ветру напустит, тот в раз и зачахнет. И то он все сказывал, как на костях выражил. У его государь завсегда в горнице человечья кость припасена была». Государь выступила вдруг Алёна. "Дозволи мне слово молвить. Фёклица та сама ведома ворожея, то она и приговоры борд засказывает. Клеплют они, государь, на Андрейку. Не люба Алёнка как послухи на мужа доводят". Злым голосом сказал дяк. "Не поспела знать блинками да пирожками их употчивать. По что, государь, потчивать? Мы не так богаты. Батька казны пришлёт он у тебя богатей. Молчи лучше, Алёна". «Нет тебе веры!» Алена посмотрела на мужа, но тот отвел глаза в сторону. Не мог он ей сказать про отцовскую грамоту. «Не меня, так Афоньку спроси, государь!» — сказала Алена. «Он ведает, ворожил ли Андрейка!» «Ин будь по твоему слову!» — согласился дьяк. Под сюда, Афонька! Сказывай, колдовал ли тот вор Андрейка? Аль ты за его порукой, что не ворожил он и порчи на людей не насылал?» Глянул дьяк на Афоньку, тот весь так и задрожал, даже зубы во рту застучали. «Государь милостивый», — взмолился он, — «сирота я бесталанный! Помилуй ты меня, холопа твоего, не вели казнить! Как все подлинно скажешь, как попу на духу, так и не казнят тебя», — сказал Алмаз Иванов. «Все скажу, государь милостивый, как на духу», — торопился Афонька. «Ну говори, ворожил Андрейка порчу, насылал зелье колдовское, варивал?» — Кости, человече, у себя в горнице держивал? — спрашивал дьяк. — Варивал, государь, зелье. Не сказал мне в те поры, что колдовское. Кабы ведал я, ох, и к печи бы не подошел. Афонька задергал руками, да они были крепко связаны. Слезы так бежали у него по лицу. — Помилуй меня, государь, и кости, человечью его государь были. Ворожею он, государь, а меня по неразумию моему, как я, сирота, горький. Алмаз Иванов опять начал сердиться. «Сказывай, какие наговоры!» Андрейка приговаривал, как порчу насылал, — сказал он. «Скажу я, государь, не гневись лишь!» Афонька еще сильнее задрожал. С «Стану я на дерево, горюч камень, пойду я на море и океан, и как оно сохнет, чахнет, помилуй, государь, запамятовал я!» «Ладно, — сказал Алмаз Иванов. «А то, памятуешь, что те наговоры Андрейка приговаривал, как зелье варил да порчу насылал». «Памятую, государь, памятую!» «Афонька!» — крикнул вдруг Андрейка. «Побойся ты, Бога!» «Молчи, вор Андрейка!» — закричал на него диак. «Ведаем мы, но не про все твое видовство и колдовство, и про смертное убойство ведаем. Не поспела знать, твоя жонка, послухов накупить? Сыщем и про твое умышление на государское здоровье?» «Быть тебе, Андрейка, в срубе сожженным!» «Бориска!» — обратился дьяк по дьячьему. «Всех приводных людей за караулом держать. Домой никого не пущать!» «А квасут мой, государь, как же!» — крикнул была прошка, но стрельцы уже гнали всех в заднюю дверь. «Чуешь, Юрий Андреевич, каков малый-то!» — сказал дьяк, как за приводными людьми закрылась дверь. «Горюном прикинулся! А выходит, самый злой вор и богоотступник!» И убойца смертный. А у князя Никиты Таадоевского сын добрая познать была. Я для князя опросный лист приготовил, когда государь назначил боярам допрос учинить. А я, Иваныч, того путем-то государя не спрашивал. Смутен больно но не государь, да ты не сумлевайся. Но они же поговорю государю. Завтра, Альба, послезавтра вы и позовем князь Никиту, и тебя я в те поры вверх возьму». И Фенгаданова доктора допросить бы надо поскорее, для того, как Андрейка на государское здоровье умышлял. Про доктора-то я сказывал, то не ближний боярин. Государь дозволил Фенгаданова в приказе допросить. Тебе лишь молвить запамятовал я. И ладно. Допрошу немца, Юрий Андреевич, и тебе доложу.